После четырех часов стояния обвиняемому был задан прежний вопрос. Не желает ли он говорить откровенно и честно? И обвиняемый снова ничего по делу не говорит. А лишь снова стал просить прекращение допроса и воды. Стояние рекомендовано продолжить. Спустя еще один час применено бичевание. «Твои методы я не оспариваю». Но не принижают ли они достоинства Господня Служителя, брат? Ты лицедействуешь, говоря греховные слова? Нет, потому что это для дела. Он сознается и сознается скоро. Скорее, чем перед кем-то другим. Но для этого он должен осознать, что действительно нет другого выхода. Он должен испугаться. А это пугает, когда с тобой говорит палач а не оппонент. Идеологический противник вызывает желание настаивать до конца. П палач же пугает тем, что ему ничего не надо доказывать. Тем, что не возникает даже иллюзии того, что можно что-то доказать. Когда говорит палач, рано или поздно понимаешь ясно, что есть два выхода. Умереть в мучениях. Или подчиниться. А когда сам палач откровенно говорит об этом, становится еще страшнее. Но не окажется ли так, что он будет молчать из упрямства? Ведь ты сам говорил, что... Не он. Вскоре он устанет бороться с тем, кто не обращает внимания на его борьбу. Идет 34-й час непрерывного допроса. «Еще немного», и он заговорит. «О, Господи! Ну, пусть! Ты в этом разбираешься лучше, брат!» После бичевания и одного часа стояния обвиняемому был задан прежний вопрос. Не желает ли он говорить откровенно и честно? И обвиняемый снова ничего по делу не говорит. А лишь снова стал просить прекращения допроса и воды. Стояние рекомендовано продолжить. Скоро вся кожа на твоей шее покроется кровоточащими ранами, ведь мыть инструменты после допросов, как ты понимаешь, никому в голову не приходит. Раны загноятся. Надо объяснять тебе, лекарь и травник, что это значит. Ты умрешь, и умирать ты будешь долго и мучительно. Куда дольше, чем в огне «Или под бичом». «Разве этим ты что-нибудь докажешь?» «Да, что я не виновен». «Нет, только то, что ты смел, стоик, наглуб. «Ты ведь знаешь, что виноват. И я знаю это. Если ты умрешь, ты не получишь ничего, кроме поругания и боли». «Зачем?» «Снова спрашиваю. «Зачем ты это делаешь?» Остановите это, умоляю, дайте воды. Расскажи все, я это остановлю. Позвольте мне сесть, хотя бы прислониться к стене, прошу вас. Даю тебе минуту, часов нет, поэтому считай сам, когда она пройдет. За эту минуту подумай, хочешь ли ты продолжать это, или лучше ответить, наконец, честно на все мои вопросы. Обвиняемый снова ничего по делу не говорит, а лишь снова стал просить прекращения допроса и просить дать ему воды и позволить сесть. Итак, все начинается сначала, или ты уже образумился? Что сейчас будет? Ты будешь говорить, или согласен снова оказаться под потолком? Я ничего не знаю. Ясно. Значит, снова вывернутые суставы. Снова боль, еще более сильная. Снова шила и раскаленные тиски. Вместе. Ты этого хочешь? Господи, нет, я ничего не сделал. Я прошу, прошу вас, я невиновен. Обвиняемый на вопросы отвечать перестал. Обвиняемому снова связали руки за спиной, и он опять стал просить прекращения допроса, извиваясь и крича, что невиновен. Когда же его подняли над полом, обвиняемый стал плакать, но на вопросы, как и прежде, не отвечал. «Не упрямься. Это ни к чему не приведет. Ты только себе делаешь хуже. Ты проведешь в этом подвале день или три, или неделю. Сколько понадобится? Без сна, пища, воды. Это будет вечно. Почему ты не хочешь ответить? Прошу вас, я не виновен. Я прошу вас». «Но ведь это же неправда! Почему ты не признаешься? Признайся сейчас!» Или через минуту в твои опухшие, горящие огнем суставы воткнутся зазубренные раскаленные шила. Через минуту их вырвут, а еще через минуту воткнут снова. И все повторится. И повторится еще раз. И еще раз!» «Нет! Господи, нет!» «Не надо, нет! Я скажу! Я все вам скажу! Все, что хотите! Я все скажу!» Ханс Вольф и Эльза Швагель, Рассмотрев пункты, по которым вас обвинили и обвиняют, исследовав ваши показания и расследование Высокого Суда, а также показания свидетелей. Высокий суд основывает свой вердикт на том, что было сказано и сделано во время разбирательства. На законном основании мы заявляем, что вы, Ханс Вольф и Эльза Швагель, являетесь преступниками перед лицом Господа и людей, как по закону Божьему, предаваясь целиком греховным страстям, так и по закону человеческому совершая убийство и намереваясь совершить еще. На основании разбирательства Высокого Суда вы, Ханс Вольф и Эльза Швагель, бесспорно и несомненно обвиняетесь в убийстве адвоката Генриха Вернера путем наведения порчи на его жеребца, который, взбесившись от навеянных на него дьявольских видений, сбросил с себя адвоката Генриха Вернера, следствием чего явилась смерть вышеупомянутого адвоката. На основании разбирательства высокого суда вы, Ханс Вольф и Эльза Швагель, бесспорно и несомненно обвиняетесь в попытке убийства вдовы вышеупомянутого адвоката Анны Вернер, путем изготовления ее воскового подобия и сотворения над этим подобием заклятий и различных действий приведших к тяжелой болезни вышеупомянутой вдовы. Также на основании разбирательства Высокого Суда Вы, Ханс Вольф и Эльза Швагель, бесспорно и несомненно обвиняетесь в вовлечении в грех, зависти и серебролюбия и злосердие верной дочери церкви Барбары Греф. Барбара Греф по завершении разбирательства признана околдованной и оправдана. На основании разбирательства Высокого Суда вы, Ханс Вольф и Эльза Швагель, бесспорно и несомненно обвиняетесь в угрозе убийством свидетельницы Барбари Греф, безбоязненно выступившей с обвинениями и свидетельствами ваших злодеяний. По всем вышеперечисленным причинам Высокий Суд объявляет вас, Ханс Вольф и Эльза Швагель». Виновными во всех названных преступлениях. Настоящим приговором вы преданы светскому суду для наиболее достойного и справедливого воздаяния в соответствии с установлениями закона. Суд, рассмотрев пункты обвинения и доказательства, предъявленные ему, вынес свой вердикт. Ханс Вольф, лекарь, обвиненный и осужденный по всем пунктам, С учетом глубокого, чистосердечного и искреннего раскаяния, приговаривается по его собственному прошению ввиду осознания своих прегрешений к удушению и последующему сожжению, после чего пепел его будет развеян за пределами города. Эльза Швагель, обвиненная и осужденная по всем пунктам, с учетом ее упорства в своих злонамеренных воззрениях, приговаривается к сожжению без удушения, после чего пепел ее будет развеян за пределами города. Да будет это наставлением каждому и укреплением в нравственности и добропорядочности, после чего приговор зачитан при всеобщем собрании, с молитвой, дабы Господь и Пресвятая Дева Мария милостливо были к душам грешников. Аминь. Поздно вечером, накануне казни. Полутруп. Застывшие глаза смотрят в потолок. Как знакомо. Губы похожи на куски сырого мяса. Руки опухли и почти не гнутся. Знакомо. Во взгляде новошедшего немыслимая смесь, равнодушая с ужасом. Знакомо. Грохот двери. Закрывшийся за спиной. Знакома до боли. Не бойся. Я бы сюда не за тем, чтобы вести тебя снова на допрос. А зачем? Поговорить. О чем? О тебе. От твоей наставнице. Значит, все-таки допрос? Нет. Считай, что это исповедь. Это без протокола, как ты видишь. И ничего из услышанного мной здесь никто не узнает без твоего желания. Вздох и молчание. Долгое молчание. Знакомое. Больше мне нечего о ней рассказать. Не надо рассказывать, если не хочешь. Я буду спрашивать, а ты отвечать. Если будет желание. Если не захочешь, молчи. Или сам спрашивай, о чем хочешь. Это должно было быть смехом, хотя прозвучало, как рыдание. Я, наверное, брежу. Я ведь обещал тебе, что все прекратится, если ты будешь говорить со мной честно. И больше допросов не будет». Ты сделал правильный выбор, хотя и так поздно. Не надо. Если я действительно имею право говорить, что хочу, то говорю. Не надо мне о правильном выборе. Любой на моем месте сделал бы то же самое. Только ради того, чтобы прекратить все это. Ты теперь не сказал бы мне ничего, не будь пытки. Даже ты теперь... Твое мнение о том, что ты сделал, не изменилось? Не бойся ответить. Обещаю, тебе это ничем не грозит. Сказал бы. А если честно? Молчание. Знакомо. Не знаю. Понимаю. Об этом сложно думать, когда уже пришлось говорить из-под палки. «Сложно признать самому, что ошибался, когда это признание уже вырвали помимо твоей воли». «Чего вы хотите от меня?» «Я уже сказал, просто по поговорить. Сказать мне сейчас ты можешь абсолютно все». «Зачем?» «Я говорил тебе, что подумаю о твоей душе» когда все это закончится. А ты сам не хочешь подумать о душе. Это означает, что скоро меня казнят? Ты боишься умереть? Не знаю, кажется, уже нет. Это хорошо. Страх мешает думать связно и говорить то, что нужно. Кому? Т Тебе? И я здесь ради т -т тебя. И нет, это не значит, что тебя казнят. Что бы я ни сказал? Да, поклянитесь. Господь запретил клясться его именем. К какой еще клятве ты поверишь? Не знаю. Не надо, все равно. Ты меня ненавидишь? Молчание знакомо. Не знаю. «За что именно ты ненавидишь меня? За сам допрос Или за то, что ты, в конце концов, признался?» «Молчание?» «Не знаю». «Ты ненавидишь во мне человека, который причинял тебе страдания? Или оппонента, который вынудил согласиться с его точкой зрения?» «Первое, вернее, не поджимайся». Я же сказал, можешь говорить что угодно. Я понимаю тебя. Это говорит гордость. Нет, я не состану читать тебе проповеди о смирении. Я просто хочу помочь тебе разобраться в себе самом. Это чувство человека, который доказывал окружающему его миру, что он стойк. Ты тверд не и который в конце концов сломался. Это неприятно, я знаю. Неважно, по какой причине ты не желал соглашаться с тем, что тебе говорили. Главное, что тебя переломили. И от этого ненавидишься себя. Ненавидишь того, кто сделал это, а с ним.. И весь мир в придачу. Ведь так может быть. Главное, то, что какое-то время ты не был хозяином самому себе. Что кто-то имел власть делать с тобой все, что угодно. Это глубоко ранит самолюбие. Опять же, я не буду говорить тебе, что самолюбие – грех. Я просто скажу, что иногда его следует забыть и выбросить. Когда генерал посылает солдата в бой, он тоже распоряжается солдатом, решает его участь. Но ненавидеть его за это глупо, потому что есть цель, и генерал знает, как ее надо достичь, если генерал правильно обучен. «Верно, но ведь в конце концов прав оказался я, С согласись, хоть теперь. Нет, не надо говорить, что я прав, не подумав. Подумай. Я снова призываю здравый смысл. Ведь и ты, и твоя наставница, вы убили человека, который лично вам ничего плохого не сделал». «Едва не убили еще одного!» «А чтобы скрыть свое преступление, готовы были убить и третьего!» «Ведь это неоспоримо?» «Так?» «Да». «Так...» «Разве это хорошо?» «Это дурно!» «Даже и иноверцы имеют законы, запрещающие отнимать жизнь у невинного!» «Ты же никак не хотел говорить правду!» позволить спасти едва не загубленную тобой жизнь. И что мне оставалось делать? Я не отрицаю того, что эти методы со страшны, жестокие и безжалостны. Но скажи мне, о какой жалости к преступнику может идти речь, если умирает жертва? Я понимаю, что это почти невозможно». Но все же попытайся представить, что речь идет не о тебе, а о ком-то постороннем, что некто, например, похитил ребенка и держит его где-то, дожидаясь условленной по особым книгам ночи, чтобы умертвить его ради своих целей. Если этот некто не хочет отвечать, А в это время где-то, неизвестно где, невинная кроха едва жива от страха. Даже если предать казни такого человека, ребенок-то все равно погибнет. Некому будет его освободить, потому что никто не знает, где он находится, кроме обвиняемого, к который молчит. Разве ты не скажешь, что трижды необходимо вытаскивать из него признание щипцами? Снова смех, похожий на плач. Да, вынужден признать. Вот так-то. Молчание, напряженное, долгое. Отец? Да. Вы говорили, я могу спросить, что захочу. Разумеется. Молчание. А если обвинение ложно? Понимаю тебя, но ведь в тот твоем случае это не так. Но если бы было так, тогда вы сами убили бы невинного человека. Разве нет? Хорошо, пусть да, я признался и повторю, я виновен, это уже... это уже ясно. Но откуда вам было знать, что это так? Посмотрите вокруг, неужели вы думаете, что эти сотни, тысячи казненных, все до единого виноваты в том, что им приписывают? Один только донос ничего не доказывает, и признание под пыткой ничего не доказывает. Вчера я сознался бы даже, что убил собственных родителей. Молчание. Выдохся. Мало сил. И страх. Почти. «Ужас, что перебрал?» «Не бойся, ты действительно можешь говорить что угодно. Я ведь обещал. Что касается тысяч, конечно, нет. Я так не думаю». «Тогда зачем?» «Не того спрашиваешь, сын мой. Я над этим не властен. И это не моя вина. А что до тебя...» Не в дело. Хотя именно с него все и началось. Я просто знал, что ты это сделал. Но... Почти шепот. Откуда? Я скажу, откуда. В тебе есть особая сила. А я чувствую людей, обладающих ею. Вот и все. Молчание. Тишина. Недоверчивая. Тишина. Потрясённая. Тишина. Испуганная. Значит, поэтому первые два допроса проводили только двое судей, и потом они призвали вас, чтобы... Да, не ты один помнишь о тысячах осужденных невинно. Мои братья тоже заподозрили простой донос из злобы или зависти. Тебя спрашивали, есть ли у тебя друзья, которые могли бы рискнуть ради тебя жизнью или репутацией. Если бы такие нашлись, их вызвали бы в качестве свидетелей, чтобы услышать, что скажут те, кто не боится и не станет наговаривать на тебя. Говорю это, чтобы обелить в твоих глазах тех, кого ты для себя уже счел извергами. Чтобы не совершить ужасные ошибки, они обратились ко мне. Я чувствовал, как в тебе вздрагивает дарованная от тебя сила, Когда спрашивал о совершенном тобой, потому я знал, что ты лжешь. Дарованная, кто-то, кто-то рождается с серыми глазами, кто-то одарен мощным телом, сильнее прочих людей, кому-то Бог дал дар складывать стихи. Кому-то он дает способность творить то, что не могут делать другие люди. Ты этот дар применил во зло. Молчание. «Вы не похожи на инквизитора, отец», — усмехнулся, не выдержал. «Конечно, я не похож, потому что я и есть инквизитор, а те, Ком ты спрашивал меня, похожие, но ими не являются. Их наказание найдет их еще, в этой или жизни, или в следующей. Вы могли тогда сказать об этом? О том, на что я способен? И что тогда? Ты признался бы сразу? Молчание. И я об этом сказал. Я ведь говорил тебе. Я знаю, что ты, ты это сделал. Ты меня не слышал. Ненавидеть меня ты можешь. Это я понимаю. Мы просто люди. И некоторые чувства в нас сильные. И благие, и дурные. Но теперь ты можешь сказать что поступал неверно. Теперь можешь сказать, что ты был глубоко неправ, когда отказывался говорить со мной. Когда я не угрожаю тебе ни болью, ни смертью, теперь ты согласишься, что прав был я. Молчание. Тогда ты ненавидел свою жертву, «Ты додумал, зачем я буду позволять им прекращать ее мучения, если из-за нее так мучаюсь я? Ты ведь тогда так и думал, из-за нее! Хотя это просто нелогично, не соотносится со здравым смыслом. Было?» Молчание. Шепот. «Да. Сначала была надежда» спасут я знаю потом уже без надежды на помощь маленький шанс на то что тебе поверят ничего не добившись если немного потерпеть да шепота нет кивок и болезненный стон да было а потом ведь нельзя под такой пыткой Убедительно оправдываться, если не убедить самого себя в том, что чист, если не притворяться от души. И даже были моменты, когда ты верил самому себе, и в каждом крике была неподдельная искренность. Было? Было. Было. Так скажи мне теперь. «Кто был прав все это время? Ты перенес столько страданий. За что? Помнишь, о чем я спрашивал? Еле слышно. Еще бы. Хотя бы теперь ты можешь сказать, что заставляло тебя хранить молчание, когда стало ясно, что тебе не поверят» что никто тебя не станется спасать. Что, кроме гордости, ничем не оправданной? Не знаю. Ничего. И гордость хороша, но в разумных пределах. Не тогда, когда она губит тебя п просто так. И тело, и душу. Хорошо умирать с гордо поднятой головой, Когда ты отстаиваешь честь или жизнь. как Когда жертвуешь собой за любовь к ближнему. Да, к любому живому существу, хоть к цыпленку. Но не тогда, когда смерть приходит потому лишь, что ты ошибся и не желаешь из гордости признать это. С Скажи, разве я не прав? «Вы правы. И разве тогда я был неправ?» «После того, что ты уже понял. Разве и тогда я был неправ?» «Молчание. Почти не слышно. Тогда я был неправ». «Хорошо, что ты это понял. Пусть хотя бы сейчас все еще можно исправить». Ты просто оказался рядом не с тем человеком. И вся твоя вина не в том, что ты не такой, как множество людей, а лишь в том, что совершил и намеревался совершить преступление. За это ты понес уже наказание. Ты раскаялся, ты осознал свою ошибку. И всего, что ты перенес... При этом довольна. Молчание, тишина и беззвучные слезы. Как знакомо. Почему ты плачешь? Не знаю. Может, я действительно хочу раскаяться в том, что сделал. А может, я просто жалею, что не встретил вас раньше, отец. Лет 20 назад. Это почти одно и то же? Нет, это не одно и то же. Почему? Молчание. Не переспрашивать. Сегодня он имеет право не отвечать. Пусть молчит. Сегодня как хочет. Минута. Долгая. Они часто бывают долгими. Минуты. Слабо. Я едва избежал смерти, когда мне было семь. Знаете, как это страшно, когда тебе семь лет... Ты не такой, как все, когда родителей убивают за то, что сделал ты сам. Сделал невольно, бесконтрольно, за случайные шалости. Разбившийся кувшин, опрокинувшаяся корзинка с зерном, упавшая на пол ложка. А потом никогда не смогу вспомнить, что я тогда о себе наговорил. Этого хватило бы, наверное. Обвиняемых для трех. обошлось всего лишь порка, пока жгли мать и отца, чтобы я видел. А ведь их убили из-за меня, за то, что я сделал. Я до сегодня не позволял себе думать об этом. Их убил я. Их убила людская глупость. Не то смех, не то стонно. Нет. Я. Тишина. Тишина. Но тогда... Тишина. Я тогда решил, что со мной никто и никогда ничего подобного сделать не сможет. Так долго и быстро я никогда не бежал. Сквозь лес, сквозь поля, в обход деревень, пока не упал. Я бы умер, если бы не Эльза. Сейчас я думаю, что это, может, было бы лучше. Этого ни тебе, ни мне знать не дано. Может, вы и правы. Бог или дьявол распорядились так, что я встретил именно ее отец? Не знаю. Взгляд. Бескрайнее изумление. Я это слышу от Инквизитора? Да. Молчание. Пусть. «Пусть учится думать правильно!» Вздох и закрывшиеся глаза. Встретил именно ее. Пусть они там живут себе по законам, которые себе сочинили. А мы будем жить так, как хотим мы. Это сразу стало моим единственным правилом в жизни. Пусть они живут, как хотят. Если им так уж необходимо извергать нас из своего общества. Пусть. Значит, так тому и быть. Значит, и их законы не для нас. Любые. Если им так надо поставить нас вне своих законов, хорошо, пусть будет так. Значит, и по отношению к ним их законы мы соблюдать не обязаны. Молчание. Долгие минуты. «Сколько их прошло? Минут? Пять или шесть?» Разучился отсчитывать минуты. Давно не приходилось. Оказалось, что это доходное дело. Вы знаете, когда одному продал целебную мазь, а другого свел в могилу по просьбе родственников? Знаю. Со временем уже становится все равно, на кого наложить убивающее заклятие. На старого развратника, на молодую красавицу, на ненужного ребенка-наследника. И Это такое было? Да. Снова смех, теперь похожий на смех. Странно, так легко я в этом сознался. Было. Было. Это как работа наемника, только риском меньше. Смех затих, и улыбка стала гримасой. То есть мне так казалось поначалу, потом становится понятно, что риск несравнимо больше. Но вы были правы, отец, это затягивает. Только скажите, разве не виноваты в этом те, кто преследует всех непохожих? Что же им потом удивляться, что непохожим доставляет удовольствие власть над ними, пусть она и не столь явная? Пусть тайная, пусть никому невидимая. Заставить одного из них корчиться, в желудки. Умирать от головной боли. За нас, за всех. Или похитить чьего-нибудь ребенка и продать. Пусть они знают, каково это, когда несчастье случается с близкими. А ты думаешь, за что? Пусть это в самом деле... «Большое наслаждение, когда смотришь на ликующую толпу, только что с упоением рассматривающую очередную казнь, когда видишь, как каждый из них доволен тем, что вот они, идут победители, такие сильные, как стадо быков, без рассудка. зато силой». После этого просто нельзя, не изготовить куколку местного судьи. Да, это тоже я. Это будет в протоколе? Нет, я же обещал. Вы странный. Почему я никак не могу возненавидеть вас снова? Как ненавидел всего несколько минут назад. Еще в одном вы были правы. Минута — это много. Молчание. Тишина, за которой слышно как в коридоре топают чьи-то сапоги. Охрана. Знакома. Эльза так и не признала себя неправой? Вздох. Нет. Ее завтра казнят? Да. Зачем вы это сделаете? Ведь вы поддерживаете их, тех, кто убивает непохожих, которые не сделали и не сделают им дурного. «Да и не только. Вы поддерживаете тех, кто убивает вовсе невинных. Вы им поможете этим. Зачем?» «А что, по, -по твоему с ней надо сделать? Содержать ее в тюрьме всю оставшуюся жизнь?» по «Понимаю, что эта женщина для тебя почти родная. Но вспомни, о чем мы говорили. И скажи, что надо сделать? Разве ты поручишься?» что она не сможет освободиться из заключения. Пусть и не теперь, а через год. Три. Десять. И к какой она выйдет отсюда? Насколько более озлобленной? Молчание. Да, понимаю. Она слишком стара, с слишком долго жила с ненавистью, чтобы суметь измениться. Ее... Красноречивый взгляд, без слов. Не мой вопрос. Да? Да. Зачем? Вам-то это зачем? Ведь надо просто исполнить необходимость. Просто обезопасить ваше общество от нее. Так сделайте это проще. Дайте умереть в камере. Молчание. Знаю, что не у тебя искать понимание, но... Кроме тех, кто никогда не сотворит зла. Кроме тех, кто не может творить зло, тех, кто не имеют возможности, не умеют. Есть и те, кто умеют, могут, сын мой, но боятся, потому что однажды или не однажды видели, как умирают те, кто пойман за руку. Пусть это и покажется жестоким, но пусть видят. Ты даже не представляешь, Сколькие из них лишь потому живут тихо, Никому не причиняя вреда. Вы это тоже знаете? Да. Молчание. Все равно жестоко. Миг тишины. Да. Молчание. Завтра? Да. Молчание. И коричневые от крови зубы на искусанных губах. — Вам. — Молчание. — Вам. И не только вам, отец. Будет лучше, если я буду с ней. — Осторожно. — В каком смысле? — В том же, что и она. — Все более решительно, но с каждым словом тише. — Почему тебе пришла в голову эта мысль? Ты хочешь умереть? — Нет. — Глаза закрыты, лицо мокрое от сукровицы и слез. «Нет, отец, я не хочу. Я как никогда хочу жить. Но никому от этого лучше не станет. Вы обещали, что я могу сказать все, что угодно. Прошу, не перебивайте, или... Или я испугаюсь и не сумею договорить. Вы правы. Вы были правы, а я был неправ и понял это. Я чувствую себя... Не знаю. Я бы мог сказать, что чувствую себя родившимся заново. Но так нельзя сказать о человеке, который несет на себе такой груз вины и ненависти, как я. Да, я раскаиваюсь в том, что делал. Перед вами признаю это, как перед Богом. Да, я уже не могу ненавидеть вас так, как еще вот только что ненавидел. Но избавиться от ненависти целиком не могу. Из-за вас. Это из-за вас. И вы не можете этого не признать». Я предал женщину, которая с детства заменяла мне мать. Что бы там она ни делала, кем бы она ни была, она любила меня и заботилась обо мне. Я не знаю, что бы со мной было, если бы не Эльза. Вы поведете ее на смерть. Вы провели ее через то, через что прошел я. Помня, что это такое, я не могу просто все забыть. Не могу. Мне жаль, что я не встретил вас 20 лет назад. Но теперь я буду ненавидеть вас и почитать. Но ненависть, она сильнее, отец. Поэтому рано или поздно я убью вас. А потом и себя. Потому что жить с таким разладом мыслей не в моих силах. На такую пытку, отец, меня не хватит. Поэтому, если вы не хотите погубить и свою душу, и мою, и души тех, кого, возможно, вам еще удастся отвратить от зла удачнее, чем меня, вам лучше позволить мне умереть сейчас, пока еще я что-то понимаю и в состоянии отвечать за себя. Иначе два выхода. Или тот, о котором я сказал только что, или... Я просто покончу с собой. Если вы действительно имеете ко мне хоть каплю сострадания, вы поведете меня завтра вместе с Эльзой. Вино перед людьми, вы сказали. Я искупил на вашем допросе. Дайте искупить вино перед моей второй матерью. Она тоже человек. Вот я это и сказал. Глаза закрыты, лицо мокрое от сукровицы и... И все. Теперь мне уже не отступить, да? Молчание. Тяжелое. И секунды тоже могут быть бесконечными. Нет. Только когда записи дела будут переданы властям. Тогда сделайте это побыстрее, отец. Я не хочу иметь возможности передумать. Молчание. Секунды длиной в бесконечность. «Ты уверен в том, что говоришь?» «Как никогда». «Молчание. Минута молчания. Хорошо». «Вздох. Ну, вот и все. Пусть будет так». «Глаза открыты. Лицо мокрое от сукровицы. Взгляд блестящий и больной». «Вам придется уйти, чтобы сделать это». «Да. Ты хочешь, чтобы я ушел?» Я хотел бы, чтобы вы остались и поговорили еще со мной. Ведь вы можете вернуться потом. Конечно. И вы будете со мной, если хочешь. Всю ночь? Всю ночь. Пять лет назад... Дознание по делу обвиняемого в похищении младенца. намерении убийства и угрозах убийством посредством заключения договора с потусторонними силами. Обвиняемый Альберт Майнс, профессор литературы. Шестой допрос. Без применения пытки. С какой целью и где вы содержите похищенного ребенка? «Я не делал ничего подобного». «Я невиновен».